В течение всего лета Тито оставалась в реке Литл-Миссури. Она продолжала учиться охотничьим хитростям и уловкам. Если бы она выросла на воле, она изучила бы эти приёмы ещё до того, как у неё выпали молочные зубы. Она старалась держаться как можно дальше от жилья и пряталась, как только чуила запах человека или незнакомого животного. Тито провела лето в полном одиночестве. Днём она не чувствовала себя одинокой, но когда солнце заходило, её охватывало непреодолимое желание петь. Песню свою выдумала не она сама. С незапамятных времён все кое-ёты выражали свои чувства в этих диких звуках, в которых чувствуешь и самого кое-ёта, и прерии его продившей Когда один койот начинает петь, это действует на остальных, как звук трубы или барабана, на солдат или воинственный клич на индейцев. Всякий койот, где бы он ни вырос, отвечает на ночную песню. Они поют ее после заката солнца и при восходе месяца. Но самую громкую и жуткую песню они поют на рассвете «У-я-я-я-я-я-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Опять и опять повторяется этот дикий напев. Человек он кажется однообразным только потому, что он не может различить отдельные звуки, точно так же как койот не различает слов в песне пастуха. Ти это по врождённой привычке пела эти песни в положенное время, но печальный опыт научил её петь коротко и глухо. Несколько раз она слышала далёкий ответ своих сородичей, но сейчас же смущённо замолчала. и быстро переселялась в другое место. Однажды, бродя вдоль берегов верхнего ручья, она наткнулась на след. Очевидно, здесь волокли мясо. Запах был необыкновенно привлекателен, и она пошла по следу. Вскоре Титу нашла кусок мяса. Она была голодна, теперь ее почти всегда мучил голод. Искушение было велико, И, несмотря на то, что запах был совсем особенный, она поглотила мясо. Через несколько минут она почувствовала ужасную боль. Воспоминания об отравленном куске, который ей подсунул мальчик на ранчо, было еще свежо, дрожащими, покрытыми пеной челюстями. Она схватила несколько стебельков травы и, изрыгнув отравленное мясо, упала в судорогах на землю. Этот кусок мяса подбросил Джек, все это он проделал накануне, а утром, проезжая по мосту через реку, издалека видел бьющуюся в судорогах Титу. Он сейчас же догадался, что яд подействовал, и быстро подъехал к своей жертве. При стуке лошадиных копыт, страшным усилием воли, Тита вскочила на ноги, Джек схватил револьвер и выстрелил, но только напугал ее. Ты ты попробовала бежать, но её задние ноги отнелись. Она собрала все свои силы и кинулась вперёд, волоча обе задние ноги. Если бы она осталась неподвижной, она умерла бы через несколько минут, но выстрелы и приближение человека внушили ей отчаянную решимость. Она продолжала бороться с собственным бессилием. Омертвевшие нервы её ног напряглись от этих усилий и должны были уступить её воле. Каждый выстрел из револьвера придавал Титу всё больше и больше энергии, новые дикие усилия и одна нога стал слушаться. Ещё нескольким мгновений ожила и другая, и Тито легко понеслась между обрывистых холмов, не обращая внимания на ужасную боль, всё ещё сводившую её внутренности. Если бы Джэк на этом прекратил преследование, она бы, наверное, всё-таки легла на землю и тогда бы неминуемо умерла, но он скакал вслед за ней и посылал ей в догонку выстрел за выстрелом, пока наконец на второй миле Тита не перестала чувствовать боль. Врак принудил её прибегнуть к единственному действенному средству сверх естественного напряжения усилий, которое ей заставило жить, отнявшиеся ноги. Так Джек спас Тит. Новые сведения, которые Тита почерпнула из приключений этого дня, сводились к следующему. Странный запах мяса влечет за собой смертельные муки. Она никогда не забывала этого и с тех пор всегда узнавала — стряхнет. К счастью, когда охотятся с капканами или от травы, не пускают в дело собак, ибо собаки сами могут попасть в капканы или отравиться с тряхнином. И если бы в преследовании Тито участвовала хоть одна собака, наша история была бы окончена. С приближением осенних холодов Тито сделала большие успехи. Теперь она всеми своими привычками — походила на обкновенного дикого койота и смелее пела свою вечернюю песнь. Однажды лунной ночью, услышав ответ она, против обкновения, отозвалась на голос своего сородича и скоро увидела крупного тёмного койота. Он осторожно двигался к титу. Грива тита поднялась дыбом, она приникла к земле и стала выжидать. Незнакомец решительно приближался. Втягивая носом в воздух, он направлялся прямо по ветру к ней. Затем он обошел вокруг нее, так, чтобы и она могла почуять его запах, и приветливо замахал хвостом. Такое поведение было ясным выражением дружбы. Тита поднялась, помахала обрубком своего хвоста, и знакомство состоялось. Пришелец оказался очень крупным койотом, почти вдвое больше Тита. А тёмная полоса на его спине была так широка и черна, что пастухи прозвали его осёдльным. С этого времени новые друзья стали держаться вместе. Нет, это не значит, что они всегда были друг около друга. Нет. Иногда в течение целого дня их разделяло несколько миль, но с приближением ночи один из них всегда взбирался на какой-нибудь холм и запевал громко: "Яп-яп-яп!" Ю-оу-у-у-у! После этого они встречали, чтобы предпринять какой-нибудь грабительский набег. А седланный был сильнее Тито, но она была образованнее и умнее, и скоро сделалась вожаком. Не прошло и месяца, как сначала один койот, а потом еще два присоединились к ним и стали членами этого свободного союза. Маленькая... Пуцы, самка койота, обладала редкими знаниями, которых не доставало другим койотам. Тито знала, как бороться с хитростями людей. Скоро койотам стало ясно, что её способ охотиться был наиболее успешным, потому что когда они шли без неё, им больше чаще не везло. У одного соседнего скотовода было 20 овец, стадо стирело громадная свирепая собака, и однажды зимой два койота Попроболи напасть на это стадо в открытую, но дело кончилось с тем, что овчарка потрепала их. Несколько дней спустя туда в сумерках явилась вся стая. Никому не известно в точности, как Титау устроило то, что случилось. Ясно только, что она была зачинщиком и руководителем. Куёт и спрятались в увняке. А сёгнуны Храбрый и быстрый, пошёл прямо на овец и громко залаял, вызывая врага на поединок. Овчарка прыгнула вперёд со свирепым рычанием и, увидев врага, кинулась на него. А всадник то подпускал к себе собаку так близко, что она почти могла схватить его, то снова отскакивал и таким образом завлекал её далеко в лес. А в это время остальные койоты стито во главе Они загнали стадо по двадцати направлениям и преследуя овец по одиночки, растерзали несколько штук и бросили их на снегу. В темноте собака и её хозяин с трудом собрали уцелевших овец. На следующее утро они убедились, что четыре овцы из стада были загнаны далеко-далеко и убиты. Так охот и устроили себе ночью роскошный пир. Пастух посыпал мёртвые тела ядом и оставил их лежать. На следующую ночку якиты вернулись, тито понюхала замёрзшие тела, различила запах яда издала и издала предостерегающий рычание, изагрязнила трупы, чтобы никто из её товарищей не прикаснулся к ним. Впрочем, один, наиболее жадный, не послушался тита и набросился на мясо. Скоро вся стая удалилась, а он остался на снегу. Мёртвый. Джек слышал со всех сторон, что койоты совсем обнаглели. Он решил серьёзно приняться за работу и постараться при помощи капканov и ядов уничтожить хотя бы тех из них, которые жили у верхнего ручья, каждую свободную минуту. Он отправлялся с собаками на розыски по берегу Литл-Миссури. Он провёл в таких странствиях целую зиму и не без успеха. Убил двух волков и нескольких койотов, принадлежавших к стае Куцый. Так теперь называли Титу. Зима эта ознаменовалась целым рядом набегов, даже подвигов со стороны койотов. Следы на снегу и показания очевидцев не оставляли сомнений, что вожаком стаи был маленький куцый койот. Одно из этих нашествий возбудило много толков. Однажды под вечер песнька её ты раздалась совсем близко, отраньше, чем не под. Собаки ответили обычным лаем, но бросился на койотов один только бультерьер, потому что только он не был на цепи. Но он не нашёл никого и рыча вернулся домой. Через 20 минут, уже совсем близко, снова раздался вой койота. Терьер бросился опять в темноту. Спустя минуту его возбуждённый лай показал, что на этот раз он напал на след. Бешенно лая, он летел вперёд, пока голос его не потерялся вдали, чтобы умолкнуть навсегда. А на утро люди прочитали на снегу историю ночи. Первый раз кояты запели свою песню для того, чтобы узнать, все ли собаки спущены с цепи. И узнав, что на воле была только одна, принялись за работу. Пятька её тов притаились вдоль следа, который они оставили, идя на ферму, а один выступил вперёд и завыл. Пылкий терьер выскочил на его голос, и койоты влёг его в засаду. Что мог сделать он один против шести? Койоты разорвали терьера на части и съели. Это случилось как раз на том месте где он когда-то напал на титу и когда на следующее утро люди разглядели следы они убедились что всё было сделано по определённому плану и что зачинщиком и на этот раз был маленький короткохвостый коёт все были очень раздосадованы линкльн взбешён а джек сказал уж наверняка уце вернулась нарочно чтобы посчитаться с стерёр К весне дружба Титуя с Одлового ещё более крепло. Коёты, конечно, не дают друг другу имён, как люди, и Титуй и Осёлны никак не называли друг друга, но у них был особый звук, вроде короткого лая, которым они всегда подзывали друг друга. Свободный союз койотов теперь распался сам с собой. Так как весной вся стая разбилась на пары, и кроме того, теперь появилось столько дичи, что не зачем было ходить в стае. Обыкновенно койоты не спят в логовищах. Они всю ночь напролёт бродит с места на место, а днём спят несколько часов на солнечном склоне какого-нибудь холма, откуда легко заметить приближение врага. Но с наступлением весны их образ жизни меняется. Когда дни сделали степлее, Титу и оседланный стали прикровлять логовище для своей будущей семьи. На склоне маленькой, залитой солнцем лощины, они нашли заброшенную барсучью нору, вычистили, расширили и углубили ее. Набросав в нее кучу травы и листьев, они устроили из нее уютное жилище. Она помещалась в суховом, солнечном уголке между холмами, в полумиле к западу от Литл-Миссури. Тита почти всё время проводила близ своего нового дома. Осёдлынный я бы, наверное, приносил ей пищу, но иногда и сама она отправлялась на охоту в посёлок Сусликов. Это было то самое место, на которое Тита набрела в тот день, когда она добыла себе свободу и потеряла хвост. Если бы она была способна предаваться воспоминаниям, то, конечно, посмеялась бы теперь над собой. Так глупа была она тогда, насколько хитрее и опаснее стала она за это время. Один из сусликов вырыл себе норку в стороне от других. Норка у него была оброссовы. Как-то разwidetilde увидел, и что этот суслик щиплет траву в шагах в 10 от своей норки. поймать суслика когда он один конечно гораздо легче чем тогда когда он находится в своём посёлке потому что у него ведь только одна пара глаз чтобы наблюдать за всем окружающим а в посёлке глаз много тито решил воспользоваться случаем но как приступить к делу не имея никакого укрытия кроме чахлой травы белый медведь знает как приблизиться к тюленю на плоской льдине А индейц умеется всем вплотную подойти к посущемуся оленю. Тита -то тоже понимала, как действовать, и начала приводить свой план в исполнение. Суслик видит хорошо только сидя на задних лапках. Его глаза мало помогают ему, когда он уткнётся в траву. Тита это знала. Желтовато-серые животные на желтовато-сером фоне песка и травы выделяются заметным только тогда, когда начинают двигаться. Тита знала и это. И так, не пытаясь даже особенно прятаться, она тихонько пошла по направлению к суслику, держась против ветра для того, чтобы все время слышать запах суслика. Как только ее жертва двинулась вперед, держа что-то в передних лапках, Тита застыла на месте. Но едва только суслик снова уткнулся головою в траву, она решительно пошла вперед, Наблюдая за каждым движением зверька, чтобы опять застыть на месте, когда суслик поднимет голову. Раз за два суслик тревожно оглядывался, но не видя ничего, продолжал пощипывать траву. Расстояние между тито и её жертвой скоро сократилось до 10, затем до 5 шагов, а суслик всё ещё ничего не замечал. Наконец, тито сделала быстрый прыжок, и схватило неосторожного суслика своими острыми зубами но далеко не все приключения тита оканчивались так удачно однажды она чуть был не поймала маленькую антилопу но на выручку детёнушу явилась мать и копытом чуть не проломила хищнице голову тита никогда уже больше не повторяла этой ошибки у неё пропала охота ловить антилоп Разу два ей пришлось стремительно прыгать в сторону, спасаясь от укуса гремучей змеи. Несколько раз охотники стреляли в неё из дальнобойных ружей, но больше всего приходилось ей стрягаться волков. Волк много крупнее и сильнее койота, но зато койот быстрее бегает и всегда может спастись от волка в открытой местности. Гораздо опаснее встретиться с волком в каком-нибудь закоулке. У ти это была странная привычка. Иногда наблюдающие за его волков и коййотов таскать во рту неизвестно зачем на протяжении многих миль всевозможные несъедобные вещи. Много раз бежала она трусцой милю или две, держа в зубах старый рог бизона или сапог, для того лишь чтобы бросить их, когда что-нибудь другое привлекало её внимание. Эта странная привычка послужила причиной гибели нескольких борзых из ранчо Чимни-Пот. Джек разложил цепь отравленных кусков мяса на западных холмах. Тита знала, что мясо отравлено, и не трогала его. Но однажды она подобрала два куска и отправилась через Литтл-Миссури к Чимни-Пот. Дом она обошла на почтительном расстоянии, и когда услышала собачий лай, бросила куски Тимни-Пот. На следующий день собак выпустили погулять, они наткнулись на отравленное мясо и съели его. Через десять минут на земле лежало несколько мертвых борзых на сумму в четыреста долларов. После этого был издан закон, запрещающий истреблять койотов отравой. И этот закон был очень полезен койотам. Ти это скоро поняла, что охота даже на животных одной породы требует каждый раз особых приёмов. Суслик, живший далеко от своих сородичей, достался ей очень легко. Но другие суслики жили совсем близко друг от друга. Посреди посёлка жил аппетитный, толстый суслик, настоящий староста, и Тито несколько раз пыталась поймать его. Однажды она уже подкралась к нему на расстояние прыжка, но вдруг шипение гремучей змеи совсем рядом заставило её отступить. Змею не то чтобы интересовала судьба осслика, она просто не любила, чтобы её тревожили, и Тито, боявшийся змей, принуждена была бросить охоту. Открыто напасть на старосту было невозможно, так как расположение его дома обращало всех обитателей посёлка в его сторожей. И Тито оставалось только ждать, пока обстоятельства не подскажут ей какого-нибудь плана. У каюты в есть обкновение наблюдать с возвышенного места за всеми, кто приезжает по дорогам, а потом спускаться и обнюхивать следы. Тоже проделала и Тито. Однажды от города по направлению к югу проехал фургон. Тито приникла к земле и стала наблюдать за ним. Вот что-то упало на дорогу когда фургон скрылся из виду тито прыгнула на дорогу чтобы по привычке понюхать след и посмотреть что упало собственно говоря упало яблоко но тито увидела только непривлекательный круглый зелёный предмет вроде листа кактуса правда без игл и с другим запахом она понюхала его покатила и хотела уже пройти мимо Но Солнце так весело играло на яблоке, и оно так занятно катилось, когда она толкала его, что Атита подняла его и побрела обратно через холм туда, где жили суслики. Как раз в это время два степных ястреба показались над посёлком сусликов, и зверьки, увидев птиц, принялись лаять, подёргивая хвостами, а потом попрятались в свои норки. Когда все суслики скрылись, Тито направилась к жилищу старосты, на которого она давно точила зуб. Оставив яблоко в каких-нибудь двух футах от края ямы, служившей старости норой, она уткнула с носом в отверстие, чтобы насладиться аппетитным запахом жирного суслика. Его нора пахла вкуснее, чем все другие. Нанюхавшись вдоволь, Тито спокойно улегла за ближайшим кустом, шагах в двадцати от норы. спустя несколько секунд какой-то отважный суслик выглянул из своей норки и ничего не замечая успокоительно залаял один за другим все суслики появились на поверхности и через 20 минут жизнь в посёлке кипела по-прежнему одним из последних вылез староста всегда чрезвычайно заботившийся о своей особе он осторожно осмотрелся а затем забрался на избушку своей наспе Нарас слуслика устроена наподобие воронки, идущей прямо в землю. Отверстие окружено высокой насыпью. Края насыпи с наружной стороны довольно пологи. Когда староста увидел странную круглую штуку, лежавшую около его порога, он испугался. Подробный осмотр убедил его, что штука эта не опасна, и, по-видимому, довольно интересна. Он осторожно приблизился к яблоку, понюхал И попробовал укусить его. Но яблоко покатилось по гладкой наклонной почве. Суслик последовал за ним, отщипнул кусочек и убедился, что перед ним редкое лакомство. Однако каждый раз, когда он кусал яблоко, оно откатывалось всё дальше и дальше. Никакая опасность, казалось, не грозила ей старости его товарищем. Все его товарищи были на поверхности земли, и он беспечно гнался за катящимся яблоком. Яблоко, конечно, катилось к кусту в ложбинке, а за кустом притаилась Тито. Она съежилась, напрягла мускулистые ноги и ждала, пока расстояние между нею и сусликом не сократится до трех хороших прыжков. Тогда она... Как стрела, пущенная из супругой тетивы, бросилась вперёд, и жертва была наконец в её власти. Мы никогда не узнаем, случайно ли яблоко было оставлено перед норой суслика, или это было сделано с целью. Но как бы то ни было, яблоко на этот раз очень пригодилось Титу. Если бы такой случай приключился ещё раза два, С титой или каким-нибудь другим умным койотом, а обыкновенно такие случаи выпадают на долю умных, у койотов легко мог бы появиться новый всеми признанный способ охотиться. Пришла весна. Казалось, природа сказала себе, надо создать место, в котором соединялось бы все, что есть на земле чудесного, рай для людей, животных и птиц, и создала титой. Эти прекрасные дикие холмы, кипящие жизнью, где открытые прерии переплетаются с тенистыми рощами, и на солнце сверкают озёра и ручьи. Маленькие ложбины на западе от холма Чимни покрылись свежей травой. Весна разукрасила землю пёстрыми цветами, и даже кактус, самое убогое из растений, Удивил мир прекрасным цветком, столь же мало похожим на него, как жемчужина, на свою мать раковину. В ложбинах и на холмах везде благоухала весна. Наступал конец зимней голодовки, начиналось летние раздолье. В это-то время природа повелевает маленьким кайотам увидеть, наконец, свет. Матери не нужно учиться любить своих беспомощных детей. В своей тёмноватой тёплой берлоге Тито нянчила, лезала и ласкала своих детёнышей. Но любовь к детям так же велика, как и беспокойство за их жизнь. В прежнее время Тита должна была заботиться только о себе. Всё, чему она научилась во время своего странного детства, всё, что она узнала впоследствии, служило ей только для самосохранения. Теперь она забыла себя ради своих детёнышей. Главной её заботой было сохранить своё убежище в тайне. Тито уходил и приходил с величайшей осторожностью и только после того, как внимательно исследовал местность. Люди знали Тито только как существо с ужасной пастью, с ногами не умеющими уставать, существо, одарённое необъяснимым коварством и всюду оставляющее за собой следы разрушения. А детёныши Знали её как любящую, нежную кормилицу и защитницу. Она кормила и отогревала их, сторожила их внимательно и умно. Она всегда была готова на отчаянную борьбу и всевозможные уловки для того, чтобы защитить их в минуту опасности. Новрождённый койот неуклюж, глуп и для каждого, кроме своей матери, довольно непривлекателен. Но когда глаза его раскроются, ноги окрепнут, когда он научится играть на солнышке со своими братьями и бежать, сломя голову на нежный зов матери, принёсшей пищу, маленький койот превращается в самое ловкое, самое прелестное существо на свете.